Глава 47. Получив через домофон без расспросов из первого гудка доступ в подъезд, я лифтом поднялся на нужный этаж и вошел в гостеприимно распахнутую дверь Ингиной квартиры. Пройдя пустой темный холл, свернул на свет и оказался на пороге кабинета. «Чего долго так добирался-то, практикант?» Оправдывая Светкиной загоной вместо приветствия, упреком встретил мое появление в комнате Артем Борисович по-хозяйски развалившийся в кресле за столом с огромной кружкой чая в руках. «Ах ж, дай мне, дай!» Тут же среагировал на голос шефа Финник в неизменных своих светонепроницаемых очках-консервах и почему-то с забинтованным лобешником и подорвался от стола, возле которого сидел прямо на голом паркете мне наперерез. Спасаясь от теневой гончей бегством обратно в холл, краем глаза я все же успел заметить и хозяйку квартиры. Инга сидела в дальнем углу на сильно потрепанном, местами даже порванном и заляпанном бурыми пятнами кожаном диване и пустым взором пялилась в стену напротив. «Финик, фу, место!» — рявкнул на Борисыч. Очкастый монстр с сердитым шипением послушался. «Ах ж, дай мне, дай!» Потребовал от начальника вернувшийся к столу очкастый шантажист и, получив от шефа добрую половину тушки сырой курицы с довольным мурчанием, скрылся пировать куда-то за стол. Инга, да хорош уже себя изводить, попытался достучаться до отрешенной женщины Борисыч, жестом указывая мне присаживаться на пустой стул у стены напротив стола. «В ее побеге нет твоей вины. Кто ж знал, что у Елизаветиного снадобья случится такой сбой?» «Артем Борисович, я обязана была проследить за ней после приема лекарства хотя бы час», – стала каяться Инга. «Но эта стерва так искусно притворилась спящей, что я поверила, оставила следить Финика и отошла принять душ» финик хороший среагировав на свое имя высунула на секунду из за стола лицо с окровавленным подбородком гонча. меня не было всего десять минут «Инга, да хватит уже посыпать голову пеплом нахмурился артем борисович ты мне уже раз сто эту душещипательную историю рассказала возьми себя в руки и обернувшись тут же ко мне неожиданно подытожил Вот такие паршивые у нас для тебя новости, практикант. Артем Борисович, я не понимаю. Растерянно развел я руками. Сбежала подружка твоя, Сергей, огорошил Борисович и, отпив из кружки чая, продолжил. Она же бывшая из чадия которую ты мало того, что исхитрился вывести из аномалии, но еще и каким-то невообразимым образом на несколько месяцев смог сделать своей верной союзницей. Вот отсюда, из этой комнаты, с того разодранного дивана, она час назад избежала. «Но как?» «Ах, дай мне, дай!» Напомнила себе умявший курицу и выскочивший из своего закутка за добавкой финик. «Инга, я тебя прошу, уведи его пока, ну хотя бы на кухню», обратился к хозяйке квартиры Борисыч. «У нас с практикантом серьезный разговор, а этот обормот будет затыкать меня после каждого слова». «Ах ж, дай мне, дай!» «Хорошо, мы не будем вам мешать», — кивнула Инга, поднимаясь с дивана. «Финик, пошли!» «Финик хороший», — с важным видом проинформировала нас гончия, впервые за вечер соизволив распрямить спину и из на четвереньках животного превратиться в прямоходящего человека. «Да кто ж спорит, дружочек?» — поотечески погладил его по плечу Борисыч иди с ингой она тебе что то вкусненькое даст ах ш, дай мне дай рванул к своей няньке обнадеженный очкарик артем борисович ну зачем вы у него ж режим диета в конце концов сами знаете он ежели пережрет потом дня на три неуправляемым становится ах ш дай мне дай «Да перестань, сегодня можно», — отмахнулся Борисыч. «Под мою ответственность. Нехай бедолага пережитый стресс заедает». «Ах ш, дай мне, дай». «Ну, потом не говорите, что я не предупреждала», — проворчала Инга и, подхватив за руку шипящего подопечного, вывела финика из комнаты. «Спрашиваешь, как из твоего тела она перенеслась в другое?» Тут же вернулся к прерванному гончей разговору Борисыч. Первую скрипку во всей этой чехарде с переселением сознания из тела в тело, разумеется, сыграл твой редкий теневой талант, практикант. Как ты и сам наверняка догадался, пробудившийся в свернутой аномалии настройщик позволил тебе пленить сознание из исчадия, которое, пообвыкнувшись в период вашего совместного проживания, потом вполне успешно смогло тебя подменить в вашем на тот период уже совместном теле, когда сам ты или, правильнее будет сказать, твое сознание, оказался заперт в тюрьме тела посредника, сумевшего не без помощи некоего могущественного хасиста перехватить контроль над еще толком неразвитым теневым талантом настройщика. «Это-то мне и так все было понятно», — закивал я. «Далее, с помощью твоего перехваченного таланта, посредник развил в нашем городе бурную деятельность», превращая обычных людей фактически в мины замедленного действия, способные устраивать по указке посредника крупномасштабные прорывы. А поскольку эти марионетки посредника оставались по-прежнему обычными людьми, отследить их перемещение по городу наши заточенные на выявлениях ассистов поисковые артефакты никак не могли, вплоть до открытия ими потусторонних порталов и начала кровавой резни. «Это я тоже знаю. Мне в тюрьме периодическое кино с волей показывали». «Ишь ты, выходит, с комфортом срок мотал», — хмыкнул Борисыч. «Ага, врагу комфорта такого не пожелаешь», — поежился я. «Договорились. Расскажешь потом, как там все было». «Как скажете». «Но мы отвлеклись. В общем, не буду забивать тебе голову всеми тонкостями нашего расследования и перейду сразу к сути». Елизавете удалось вычислить, что в городе орудует посредник, пользующийся точно таким же, как у тебя, теневым талантом настройщика. Однако нам, разумеется, было уже известно, что у тебя, то есть заменяющий твое сознание в теле на ту пору союзницы, после тяжелой физической травмы теневой талант бесследно пропал. Интуитивно понимая, что эти две появившиеся практически одновременно странности имеют между собой скрытую связь, «Я связался с твоей напарницей по аномалии Серафимой». «И от нее вы узнали про исчадие», — кивнул я. «А еще выяснилось, что у Серафимы сохранился с вашего рейда уникальный артефакт контроля твоей союзницы». «А, тот шейный шнурок, амулет подавления, кажется». «Он самый. И с его помощью Серафима через несколько дней привела тебя, то бишь союзницу в твоем теле» на судьбоносную для тебя встречу с посредником в кафе. Воздействием через тот же амулет подавления Серафима заставила твоего дубля сменить облик и временно засветиться на людях в образе Виктора Шипова, твоего друга и одногруппника. Благо, открытый к тому времени и достаточно прилично прокачанный маскировочный теневой навык «Чужая маска» в арсенале твоего кольца развития уже имелся. «Да, это было жестко», Там за столом в кафешке ведь как будто реально Витька сидел. Не удержался я от комментария. Видел в кино? Ну, типа того. Слушайте, а как посредника-то навстречу вам выманить удалось? Скажем так, заслали шпиона в стан к врагу, который, кстати, незаметно подложил в карман посреднику артефакт рокировки. Второй точно такой же Серафима подбросила взятому под контроль амулетом подавление дублю. «Ух ты! Вы Линду смогли завербовать?» «Линду?» «Ой, вот только не надо из меня сейчас дурака делать. Сами ж сказали, шпион должен был подбросить посреднику артефакт. А с этой тварью в кафешку Линда на лимузине приехала. Я это видел, как сейчас вас». «Крутая штука это твое кино», — хмыкнул Борисыч. «И как вы смогли убедить Линду пойти против хозяина?» «Так вот». «Посредник в условленный час прибыла в кафе», – продолжил Борисыч, сделав вид, что не услышал моего последнего вопроса. «Где я встретилась с твоим другом и по отработанной схеме попыталась завербовать его посредством настройщика?» Но поскольку под личиной Виктора находилось тело настоящего владельца теневого таланта, после активации настройщика произошел так называемый «парадокс». Владелец таланта направил его ментальное воздействие против самого себя. Случившийся сбой деморализовал посредника, что дало дублю несколько секунд на беспрепятственное извлечение из кармана пистолета с последующим расстрелом в упор противника. Необходимо было очень быстро убить твою тюремщицу, и натренированный терминатором дубль справился с этой задачей блестяще. Дальше обоюдно сработали артефакты рокировки, пробужденные еще в момент активации настройщика. И твое сознание, вырвавшись из темницы застреленной тюремщицы, благополучно вернулось в родное тело. Сознание же союзницы или бывшего из исчадия оказалось вытеснено и переброшено в мертвое тело посредника. которое, прибежавшая на выстрелы Линда, тут же отправило разовым порталом в локацию теневой параллели. «В какое-то конкретное место, где вы наверняка его уже ждали и смогли реанимировать уже с новым сознанием», — подытожил я. «На самом деле там все было устроено гораздо сложнее. Ясен пень. Одна драка Линды с Серафимой чего стоит?» Не удержавшись, фыркнул я себе под нос в параллель с продолжающим вещать Борисычем. «Но если не вдаваться в детали, то в общих чертах ты прав». И внул он, отодвигая в сторону пустую чашку. Увы, резкая и крайне болезненная смена тела негативно повлияла на психику твоей союзницы, восстановившаяся благодаря продолжительному общению с тобой социальность бывшего исчадия испарилась, как кубик льда в пустыне. Уцелела лишь темная суть исчадия. Спасенная нами девушка превратилась в чудовище, для контроля которого пришлось привлечь уникальный навык дрессировщика нашей Инги. И недавно она от нее сбежала. Да, чади Уж извини, но существо, в которое несчастное превратилось после насильственного переноса сознания, уже точно не являлось больше твоей союзницей. Поэтому в дальнейшем я стану называть ее исчадием. Так вот, исчадие ни в какую не желала засыпать, вынуждая и Ингу постоянно бодрствовать рядом с пленницей. Лизавета предложила угомонить исчадие снотворным снадобьем, но, видимо, что-то там напутало или просчиталось с дозировкой. В общем, исчадие, приняв лекарство, как было обещано артефактором, вроде на диване затихарилось. Инга поверила, что оно заснуло. Ослабила контроль над подопечной и пошла в душ. Эта же хитрая тварь, оказавшись наедине с фиником, каким-то макаром подманила гончую и, оглушив, поменялась с ней местами, видимо, задействовав какой-то навык из арсенала посредника, доставшийся ей в наследство вместе с телом. В контрольных скрепах дивана оказалась зафиксирована другая теневая тварь. Кстати, дыры в обшивке дивана и кровь на нем – это все от финика. Исчадие же сработало на диво чисто и аккуратно. Индикатор тревоги, отслеживающего местонахождения пленника-дрессировщика, не сработал, и спокойно помывшаяся Инга, выйдя из душевой, обнаружила вместо сбежавшего исчадия на диване свою бестолковую теневую гончую с окровавленной башкой. Ну а чади облачившись в Ингину одежду, беспрепятственно растворилась в вечерних сумерках нашего мегаполиса. Я, разумеется, как узнал от позвонившей инги о происшествии, тут же связался со знакомым комитетчиком и передал приметы сбежавшей девушки. Но изловить беглянку по горячим следам, увы, не удалось. Она где-то затаилась, а нам очень важно отыскать ее первыми – пока на след беглянки не вышли подручные хаосиста, которого ты назвал хозяином. «Паршиво, блин!» «Точно подмечено, Сергей!» — кивнул Борисыч и снова огорошил. «И теперь вся надежда у меня только на тебя, практикант!» «Так я ж не сыщик!» — пожал я плечами. «Если профессионалы по свежим следам не смогли ее поймать...» то уж у меня-то и вовсе нет шансов отыскать затаившуюся в огромном городе девушку. «Не скажи», — хмыкнул Борисыч, — «у тебя-то как раз шансов гораздо больше, чем у кого бы то ни было. Ведь вы ж длительное время уживались бок о бок в одном теле. Значит, между вами с огромной вероятностью сформировалась крепкая ментальная связь. Проще говоря, тебе, практикант, нужно хорошенько захотеть отыскать ее» а потом пойти по улицам города, доверившись интуиции. «И что, я ее так просто найду?» «Не просто, конечно», — хмыкнул Борисыч, «но с гораздо большей вероятностью, чем кто-либо другой. Только вот охрану я тебе не смогу организовать в этом поиске. Присутствие рядом с тобой любого, даже простого человека, не говоря уж о ясновидящих, заинтересованного в поимке беглянки, заблокирует вашу ментальную связь. На охоту за исчадием тебе придется отправиться в одиночку. Это очень опасно, Сергей, и я не могу тебе приказывать. Ты не мой подчиненный, а пока что только практикант. Но, как написано у классика, мы в ответе за тех, кого приручили. Согласись, ведь это ты выдернул изчадие из свернутой аномалии. Я вас понял, Артем Борисович, и, конечно, попытаюсь ее разыскать.